Глава двадцать четвёртая До встречи в филармонии осталось совсем немного времени, а мы уже столько натворили. В хорошем смысле этого слова, конечно. Несколько раз мне звонила мама и уже фактически поздравляла с победой. Однако её пыл пришлось умерить и объяснить, что тут уже друг подружки пошли, начинают своих же товарищей подставлять, убирать с дороги свидетелей. Грязь началась одним словом. «Я такие вещи не очень люблю». Однако родительницу переубедить в обратном не выходило. Она была свято уверена, что ещё немного и жизнь моя наладится. Более того, в главном управлении даже стали выдыхать, ведь почти большая часть работников всех служб этого города была нами планомерно заменена. Многих взяли под арест, а там уж стали открываться некоторые неприятные сведения. Ими уже занимаются в службе надзора и зачистки, а мы пока ещё в своём котле варимся. Кстати говоря, начали находить пропавших магов. Не всех, конечно, но пятерых удалось отыскать в заброшенных и никому не нужных деревнях. Обессиленные, они не могли покинуть территорию своего дома, шаркали ногами и невменяемо соображали. Им уже оказывала первая помощь и собирались первые данные против Да, как я и предполагала. Пусть не сразу, пусть методом проб и ошибок, но наш противник самое значимое лицо в этой области. Что его заставило пойти на такое многое? Но я считаю, что он поступил крайне гадко в угоду своих желаний. В управлении в последние дни было шумно, но больше по той причине, что прибыли новые группы, новые составы команд. Пусть выпускники под командованием более опытных наставников, но вот что-то мне подсказывает, Работа теперь пойдёт по совсем другому руслу. Петрова, из задумчивости меня вывел голос вечно неунывающего огневика. Вот кто всегда веселился и находил хорошее даже там, где была полная, ну, вы поняли, неразбериха. Чего тебе? вяло ответила, продолжая смотреть в окно. Помнишь, что у нас сегодня? повернула голову к счастливому Корнееву, который даже бровями повёл. А как же такое можно забыть? мыкнула. Ты мне всё плешь проел тем, что обязательно до старта приедешь первым. Это я напоминаю. Чтоб я поддалась, прищурилась. Вот ещё, ужаснулся Борис. Только честный заезд. Без проблем. Сегодня ближе к вечеру мы ушли намного раньше с работы, чтобы вкусно поужинать дома, переодеться и отправиться в последнюю точку. Почему? Да просто буквально через пару дней финиш. Последняя пятница месяца как-то быстро надвигалась на нас. Билеты были найдены, костюмы вытащены, настрой боевой приобретён. Но осталось последнее, очень важное дело. После это будет мини-проверка, как её называет Андрей, и я же сообщаю о том, что иду с одной целью вывести из себя конкретного человека, посмотреть его сущность и разобраться в некоторых особенностях. Когда в дверь кабинета постучались, я мысленно в сотый раз прокляла Платона, который появился на этот раз не с букетом, а с большой шоколадкой. Я помню, сразу же сообщила, не успел парень зайти к нам в гости. Амфибий в последнее время стал очень дёрганым, нервным, я бы даже сказала. Похудел ещё больше, побледнел, как и낙, который старался никому на глаза не показываться, а всё больше сидел в кабинете и уезжал либо позже, либо раньше остальных. Тогда я больше тебя тревожить не буду, почти радостно оскалился Амфиби и положив шоколадку мне на стол, вышел из кабинета. Не ешь её, сразу же предупредил Корнеев, забирай у меня сладости и отправляй её в мусорное ведро. Я равнодушен к сладкому. пожала плечами и снова уставилась в окно, погружаясь в свои мысли. А мысли были вот какими. Связь между Вадимом и Настей, той самой ведьмой, что продолжает жить с нами, росла уж очень быстро. Милана тянулась к Лео, обнимала его, часто сидела на коленях и словно следила за тем, чтобы их идиллию никто не смел нарушать. Да и сам Вадим был радостным и каким-то расслабленным, словно его лодка, которая долго мотала в шторм из стороны в сторону, причалила к пристани. У нас с Андреем тоже появилась четкая стабильность, особенно после серьезного разговора. Помнится, меня попросили дать немного времени на подготовку сюрприза и сразу предупредили, что ни о каком расставании речи идти не может. Я же тогда осмелела и сказала, что планирую заниматься домом и семьей. И работать в управлении пока не имею никакого желания. И знаете, что сказал мой вок, что нечего мне делать в пыльном кабинете, что мама должна заниматься детьми, а сам он сделает всё возможное и невозможное, чтобы нам было уютно, комфортно и хорошо рядом с ним. И всё. Душа моя возликовала так, что Ромову ударной волной моего счастья снесло куда-то в сторону. Да-да, оказывается, я и так умею. Остался только Борис, который сопротивлялся всеми силами и бил себя в грудь, называя одиночкой. "Пора", послышался голос начальника нашей тринадцатой команды. "Полчаса на дорогу, час на ужин и сборы. Ура!" заорал Корнеев, вылетая из кабинета. Кто последний, тот Ванючка. Вот уж нет, подхватила общая Жаташ и помчалась за огневиком, который перепрыгивал через ступени и громко хохотал. На улицу мы вывалились с ним вдвоём, заливаясь смехом. Потом одновременно вышли Андрей и Вадим, доводя нас до истерики. Мы с Борисом переглянулись, прищурились и ещё раз рассмеялись. Поехали уже, сказал Андрей без особой злости, явно понимая, что бесполезно вести воспитательные беседы, мы такие, какие есть. Мы поторопились, потому что сегодняшний вечер действительно обещал быть интересным, а для кого-то незабываемым. Ещё бы. Наша команду забыть невозможно. Выполнив все указания и потратив на сборы даже меньше, чем на Матвео Ромов, мы собрались в машин. Мужчины ставили разного рода защиту на кузов, колёса и механизмы, а девочки, это я, Настя и Милана, шептали заклинания, которые смогут уберечь наших мужчин, всех. Вроде всё Тихо проговорила девушка, кутаясь в шаль. Я тоже пробормотала, вспомнив, что на теле друзей есть еще и руны, которые я совсем недавно рисовала. «Сидите дома и никуда не выходите», — попросила ставших негласными членами команды, которые хоть и хотели поехать с нами, но по вполне понятным причинам не могли. Я переживала, что уж скрывать. «Мы будем под защитой стен, а вот вы», — решил возразить подошедший Паша, но быстро добавил. «Сидим в доме, что бы ни случилось». Вот это правильный настрой. Сегодня все магические существа остались на территории. Они будут следить, чтобы никто не вышел. Зайти и так шанса нет, но если вдруг и появится, то несчастный будет съеден сразу же. И это не я злая, просто мужчины дали четкую инструкцию магическим существам. А кто я такая, чтобы ее оспаривать? Дождавшись, когда Паша с ведьмой и маленькой девочкой зайдут за ворота, Андрей на всякий случай сделал ещё одну защиту и только после этого сел в мою машину. Готов побеждать, уточнил он, сжимая мою ладошку. Пусть победит Корнеев. Улыбнулась в ответ, тем самым показывая, что рисковать ради призрачной победы не собираюсь. Мой ответ начальника нашей команды более чем устроил. Так что я вдавила педаль газа и поехала вслед за машиной Бориса. Что ж, найти место гонки оказалось проще простого, особенно если знаешь, где именно искать. Однако для заблудившихся имелась даже накатаная дорога и пару указателей, мимо которых даже если захочешь, то не проедешь, получается, рассуждал вслух. Гонять нельзя, но вроде как можно? Получается так, покачал головой Андрей, что всё это кто-то очень хорошо прикрывает. Дальше Ромов достал телефон из кармана и позвонил. Правильно, в службу надзора. Ромов, я хочу просто отдохнуть. Раздался недовольный голос Михаила Анатольевича. Что у вас на этот раз? Отдохнёшь на пенсии, парировал Андрей. Вы когда в последний раз проверяли службу по безопасности дорожного движения? Еа даже дыхание затаил, ожидая ответа. Хмм, изрёк Степанов. Никогда. Надо проверить, спокойно добавил Ромов. И эти туда же, ужаснулся начальник службы надзора Рябов, Архипов, сбор Что, опять дальше мне дослушать не дали? Смеющийся Андрей отключил вызов и поудобнее уселся, словно он в первом ряду кинотеатра находился. По сути так и было. Как только наши две машины приехали на открытую площадку, то заинтересовали многих. Ещё бы, тут своя атмосфера, свои люди, мы здесь совершенно посторонние и вызываем страх и интерес. Я же рулила за Корнеевым, Этот позёр сделал круг почёта и только потом остановился, чтобы выбраться из машины. Вслед за ним вышла и я, внимательно осматривая толпу. «Все такие разные, такие интересные, такие неучи, честное слово. Тут хоть каждого и второго бери и проверяй на знания элементарных тем». Однако, как только из машины выбрался Андрей, молодняк пробила дрожь. Оборотней тут было предостаточно. Возможно, некогда ранее у них даже имелся вожак, заводила... Тот, за кем можно было идти вперёд, но не в этот раз. Расстановка сил значительно поменялась, особенно когда Андрей потянул носом воздух и чуть заметно рыкнул. Половина приезжих вытянулась по струнке и перетихла, смотря со страхом и выскишением на начальника нашей команды, и я же выискивала в толпе хоть одного некроманта. Но вы, иах, я единственная и неповторимая. Выдохнули приказал Андрей, и те действительно как-то разом сдюлисиприжались друг да к другу ещё теснее. Хорошее место, мне нравится, всё уже определился Андрей и направился в сторону огромного бара под открытым небом, не забывая меня взять под руку. Вадим и Борис шли следом, пока никак не комментируя происходящее, а я активно крутила головой, потому что пыталась найти глазами Вениамина, того самого загадочного сына мэра. О, вы, парень мне на глаза не попадался, как и его машина, Интересно следы от коктейй. Он успел убрать или нет? Будет интересно посмотреть. К слову, мы с комфортом разместились за круглым пластиковым столиком. Парни добыли напитки и целую гору шашлыка, который оказался вполне себе вкусным. Лёгкая заводная музыка совсем скоро расслабила приехавших людей, но они нас продолжали обходить стороной. Через час мы дождались того, ради кого приехали. Честно, извелась вся Успела по три раза смотреть машины, ещё раз осмотреть толпы людей и прийти к неутешительному выводу: виника тут нет, а этот поганец такой прибыл через час, да ещё и с сопровождением. Так уж вышло, что как только парень вышел из своей машинки, которую починить успели, ну криво, то мы встретились с ним взглядом. Его был чуть испуганным, мой не обещал ничего хорошего, но пока шёл тесный зрительный контакт. Я успела просканировать то, что мне было нужно. «В нём есть всё», — пробормотала я. «Кровь в оборотне, магия воды». «Огня», — добавил Борис, который стоял рядом со мной. «Всего по чуть-чуть». «Странно очень», — добавил Вадим. «Его тело отчётливо не готово для всего этого. Он не маг, но кто-то пытается сделать из парня рабочую единицу». «Отец», — добавил Ромов. «Станислав Семёнович хороший маг, между прочим, довольно сильный». А вот сын уродился с отчетливым дефектом, не маг. В семье, где из поколения в поколение передаются знания, это сущая катастрофа. Я смотрела на Ромова и понимала. «Шах и мат, Зиночка, этот волчара знает больше, чем мы все вместе взятые».